Восходят к образу декабриста Александра Ивановича Якубовича. Якубович, храбрый и бесшабашный кавказский офицер, мучился от последствий ранения в голову. Он был сослан на Кавказскую войну за дуэль. Там прославился, был ранен и в 1825 году приехал в Петербург лечиться у тамошних докторов. Плохо заживавшую рану на лбу он прикрывал черной повязкой. По полицейскому описанию внешности роста он был высокого, 187 сантиметров. Лицом смугл, глаза карие, большие, волосы на голове, бровях и бороде черные. Бороду бреет. На лбу, повыше правой брови, имеет рану от пули с повреждением кости. На правой руке безымянный палец и мизинец не сгибаются. На правой руке ниже плеча имеет рану от пули на вылет в спину. Повыше лопатки. На левой ноге в пахе имеет рану от пули на вылет с повреждением кости, сухощав плечист. 14 декабря на Сенатской площади Якубович вел себя двусмысленно. Перед восстанием Рылеев уговаривал его взять на себя покушение на Николая Павловича. Якубович вроде бы обещал, и на площади был с двумя заряженными пистолетами но вместо покушения подошел к Николаю и предложил выступить парламентером, а, подойдя к восставшим, советовал твердо держаться. Чего он добивался на самом деле, осталось загадкой. Однако Якубович был арестован, сидел в крепости, был осужден по первому разряду, то есть в числе главнейших заговорщиков. В каторжные работы навечно. Два десятилетия спустя умер в ссылке. Рана его на лбу вроде бы благополучно зажила, но накануне смерти дала о себе знать. По свидетельству местного жандарма, относившегося к декабристам вполне доброжелательно, Якубович был одержим тяжкой болезнью, лишился употребления ног и от раскрытия головной раны нередко бывает в припадке безумия. Умер он от грудной водянки в больнице города Енисейска. Мстителя капитана Ушакова на свете не было, не было никакого покушения в Царскосельском парке. Между тем, Николай I в романе ведет себя так, как мог бы, пожалуй, держаться этот самодержец. Николай Павлович был смелым человеком. 14 декабря он был среди толпы, у всех на виду, показал себя энергичным и твердым, но долго колебался прежде чем решился на пушечный огонь. Начинать царствование с кровопролития очень не хотел. Во время холерного бунта на Сенной площади Николай I проделал такое, на что мало кто из правителей способен. В тот день, узнав о беспорядках, о том, что толпа разгромила госпиталь, выкинув на улицу больных и растерзав докторов, Николай послал за войсками, но сам примчался на Сенную, не дожидаясь их прихода. Он был в коляске в сопровождении одного только адмирала, заехал прямо в гущу бурлящей толпы, встал во весь рост и грозным окриком утихомирил погромщиков и заставил их упасть на колени и разойтись. Несколько раньше, находясь на театре русско-турецкой войны, Николай вынудил немало понервничать отвечавшего за его безопасность Бенкендорфа. Императору нравилось ездить почти без охраны по только что завоеванным землям, среди враждебного населения и в непосредственной близости от неприятеля. Он демонстрировал таким образом доверие к покоренному народу и к хранящей его длани Всевышнего. Хотя многоопытный Бенкендорф признавался, что даже годы спустя приходил в ужас от мысли об опасности, в какой находился тогда молодой государь. Так что надо признать, что если бы капитан Ушаков в действительности явился в царское село и столкнулся там с царем, тот бы держался примерно так, как написано в романе. И он в самом деле мог прогуливаться в парке с маленькой дочкой. Николай Павлович очень любил свою семью, жену и детей, любил играть с детьми, превращался из грозного властителя в добродушного отца семейства, от души смеющегося любителя шумной возни. Супруга его, Александра Федоровна, обожала цветы, особенно розы и особенно белые розы. В юности в родительской семье ее, дочь короля Пруссии, любимицу отца и братьев прозвали Белой розой. Этот цветок стал почти что ее эмблемой. Николай I поместил белую розу на гербе Петерговского дворца коттедж. Их любимого семейного гнезда. Говорили, что цветущих роз было не сыскать в обширных петербургских оранжереях. Стоило им расцвести, их тотчас отсылали императрицы. Вряд ли читателя затруднит разобраться с большинством подробностей романа, касающихся Александра Пушкина, Его жизни в Михайловском, Дома Прасковьи Александровны Осиповой, жившей с многочисленным семейством в соседнем Тригорском. Ее дети от двух браков, Осиповы и Вульфы, приятель Алексея Вульфа, молодой поэт Николай Языков, все они описаны пушкинистами. Мог ли в реальности состояться тот самый маскарад, оставим судить читателю. Пожалуй, надо только пояснить насчет бакенбардов. Пушкина почитали вольнодумцем, и в псковской глуши о нем ходило много нелепых слухов. В частности, одним из доказательств его вольнодумства для простодушных провинциалов как раз и служили его пышные бакенбарды. Дело в том, что со времен Петра Великого, обрившего боярам бороды, они были категорически запрещены представителям благородного сословия. Их начали носить славянофилы позднее, уже в 30-е и 40-е годы, это выглядело как фронда, но смягчалось тем, что ведь и император Николай I во многих отношениях насаждал национальный стиль. Однако в Александровское царствование бороды не были дозволены, а Пушкин отрастил бакенбарды такой величины, что они весьма походили на бороду, только что подбородок был выбрит. Поэт действительно порывался самовольно уехать из Михайловского незадолго до 14 декабря.